В дается совет не платить выкупа. Утром ожидается мощная подмога. Испанская эскадра разыскивает нас, чтобы отомстить за захват Санта-Марии и снова вернуть ее. Нельзя терять ни минуты. Но как могу я покинуть хулию одинокую и беззащитную? Но где же выход? Остаться здесь одному, чтобы... Вас повесили без всякой пощады, возможно, на глазах у женщины, которую вы ищете. Пусть я умру, но покинуть Хулию я не в силах. Антонио! Сеньор, если вы доверяете мне, разрешите мне остаться. Вскоре я присоединюсь к вам. Каким образом? Господь наставит меня. В противном случае велите отвезти меня на свой корабль как пленника...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 Вы свободны. Прежде всего Антонио позаботился о том, чтобы сменить одежду. Затем, не теряя времени, он вышел из города и зашагал в том направлении, где, по рассказам англичан, скрылись испанские пленники вместе с женщинами. Долго шел он, никого не встречая среди безлюдных лесов. Но вот он заслышал шум волн. Очевидно, море было близко. Антония вышел из лесу и оказался на морском берегу. Грозные черные скалы вздымались из воды, и огромные волны, увенчанные султанами, сверкающие белой пены, с грохотом разбивались о камни каскадами жемчуга и алмазов.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 Торжественно звучал прибой, а над лесной чащей поднимался смутный гул, звон насекомых, пение птиц, ропот ручья, хруст ветвей, однообразное гудение ветра в листве.